Глава сорок третья. Тая. «А ты уверен, что нас пропустят?» Спросила я, осматривая дорогущий жилой комплекс сквозь лобовое стекло автомобиля. Андрей взглянул на меня немного снисходительно. «А по какой причине нас не должны пропустить?» Он взглядом показал мне выходить из машины. «Не знаю. Тут такое всё дорогое и респектабельное», говорила я, кутаясь в шарф под порывами уже по-настоящему зимнего ветра. тая Обречённо выдохнул Троицкий и повёл к нужному подъезду. «Изначально наш план был записаться на приём к Анатолию и поймать его, так сказать, на горяченьком. Но терпения ни у меня, ни у Андрея не было. Хотелось всё знать здесь и сейчас». «Доброе утро!» – поздоровался с нами консьерж. «Могу я спросить, в какую вы квартиру?» «В какую мы квартиру?» – спросила я шёпотом, прячась за спину Андрея. «В пятнадцатую?» Без запинки ответил Троицкий. «К Бабковскому, моего постоянные пациенты». «Так рано?» — с сомнением уточнил консьерж. «Семейные кризисы не выбирают время», — назидательно сказал Андрей и потащил меня к лифту. «Надеюсь, он дома», — произнесла я, когда золотистые двери закрылись. «Я узнавал, приёмы в клинике он начинает не раньше полудня. Любит батюшка поспать», — сообщил Андрей. «А что мы ему скажем?» спросила я, когда лифт остановился. «Будем импровизировать», хмыкнул Троицкий, покидая лифт. Он нажал кнопку звонка, и мы принялись ждать. «Кажется, ты ошибся», произнесла я, когда прошла пара минут, а дверь нам так и не открыли. Андрей еще раз силой нажал на блестящую круглую кнопку, и, наконец, послышались приглушенные шаги, потом щелчок замка и уже следом мужской голос. «Киса!» «Ты уже выходишь из ванной?» «Доставили выпечку!» Что ответила киса, я не расслышала. «Благословите, падре!» пробасил Троицкий, толкая плечом дверь, хватая за лацканы атласного халата ничего не понимающего отца, доктора Анатолия, и вдавливая его вглубь квартиры. а загласил – заголосил Анатолий визгливо, отчего я прыснула смехом. «Кажется, мы застали мужчину за его утренними процедурами красоты». Лицо блестело от крема, а под глазами красовались патчи. «Кто вы?» – спросил он, часто перебирая ногами под напором Андрея. «Ах, это вы?» – выдохнул с явным облегчением, точно нас узнавая. «Мы?» – согласился Троицкий. «Доброе утро!» – произнесла я, когда Анатолий перевёл взгляд на меня. «Доброе!» – мужчина недовольно передернул плечами, освобождая от рук Троицкого бордовые лацканы халата. «А я говорила Агнессе, что у вас не всё потеряно», — добавил он не без удовольствия в голосе. Горделиво тряхнул головой, отчего золотистый патч слетел с лица и шлёпнулся прямо на ботинок Андрея. «Это твоё!» — угрожающим голосом произнёс бывший, отлепляя гелевую каплю и вкладывая в ладонь Анатолия. «А что ещё ты сказал моей бабушке?» «А вот не нужно меня пугать!» — фыркнул доктор Анатолий. пуганый ага!» Всяких видел за свою практику». Он вскинул явно крашеную бровь. «Почему я раньше не обратила внимания на слишком ухоженную внешность святого отца?» «Да я даже и не начинал», — процедил сквозь зубы Троицкий. «Рассказывай, святой отец, не стесняйся, сбрось груз со своих плеч». «Котик, кто эти люди?» Ошарашенно выдохнула брюнетка. «Та самая, из торгового центра». «А вот и матушка». — хохотнул Троицкий, довольно нахально оглядывая едва прикрытую полотецом девушку. «Андрей!» — произнесла я возмущённо. Доктор Анатолий хмыкнул, будто понял, что я сейчас мечтала его кисе хорошенько прорядить шевелюру. «Это мои небезнадёжные пациенты. Ты собирайся, кис, я скоро освобожусь!» Мужчина жестом пригласил нас в гостиную. Сам сел в кресло, закинув ногу на ногу, а нам указал на диван. «Слушаю вас!» «Это мы слушаем», – Троицкий вальяжно откинулся на спинку. «Что за представление вы для нас разыграли? И, надеюсь, история с наследством была придумана лишь для того, чтобы объединить нас?» «Естественно», – фыркнул Анатолий. «Разве видно, что я нуждаюсь в деньгах? Кстати, этот катализатор придумала сама Агнеса. Но вы без него превосходно реагировали на раздражители. Ваше присутствие сейчас здесь только в очередной раз это доказывает». «Анатолий!» – вмешалась я в монолог. Семейный доктор был настолько увлечён своим триумфом, что с блаженной улыбкой на лице рассматривал собственное отражение в зеркальной стене, изредка поправляя влажные волосы и придавая им нужную форму. «Приступ Агнесы Винировны был разыгран?» – уточнила я. «Естественно», – отчеканил Анатолий. «Общая проблема сближает. Не всех, конечно, но если партнёры всё ещё сохранили друг другу трепетные чувства, «Я не могу в это поверить», — произнесла я. «Ну, бабуля!» — Троицкий двумя руками взлохматил себе волосы. «Я сам чуть не получил инфаркт», — пробормотал он, задумавшись. «Тая, идём». «И, падре, не нужно напоминать, что наш сегодняшний визит останется для моей бабушки в тайне?» «Не могу обещать». «А лучше это сделать, иначе про кису станет известно всем». «Кто знает, как отреагирует общественность, узнав, что Великий Бабковский увел женщину у собственного клиента», — пригрозил Андрей. «Я все понял», — заверил Анатолий. Троицкий поспешил на выход, а я торопливо семенила за ним, сгорая от любопытства. «Откуда ты узнал?» — спросила, когда мы оказались за пределами квартиры. «Про что?» — уточнил бывший, вызывая лифт. «Про кису!» «Да просто предположил...» Видел я эту кису полгода назад на одном мероприятии, и она была глубоко замужем. Собирала подолом платья песок своего муженька. Анатолий мальчик по сравнению с прошлым супругом. Ты шутишь? Если бы. Ужас какой. Я передёрнула плечами от отвращения. Фу, никогда не понимала, что молоденькие девушки находят в старичках. Деньги, Тая, они находят в них деньги. Не все, конечно, некоторые... «Не смей сейчас шутить про Анисия». «Да разве может быть, она Анисия темой для шуток?» «Андрей!» Я зло хотела ему в спину. «Я и слова плохого не сказала про Лисёнка». «Она девушка лёгкая и необидчивая, можешь говорить». «Анисий тоже не злопамятен». Зачем-то стала защищать пока ещё своего парня. «И как Алиса тебе позволила жить с бывшей женой?» Давно хотела спросить, но не представлялась возможности. «У меня аналогичный вопрос», — с ухмылкой ответил Троицкий, открывая пассажирскую дверь автомобиля. «Не думаю, что я должна у Алисы спрашивать хоть на что-то разрешение», — ответила я с ехидной улыбочкой на губах. «Но не признаваться же мне, что никакого разговора с Анисием не было». «Вспомни, говно, вот и оно», — хмыкнул Троицкий, замечая на экране моего телефона имя звонившего. «Не ответишь?» «Отвечу». Забыла включить звук после ночи. Я догадывалась о причине звонка. Торговый центр уже работал, а я не открыла отдел. «Алло?» – произнесла на выдохе. «Таисия, с тобой всё в порядке?» – уточнил парень немного раздражённо. Андрей хлопнул дверью, громко откашлялся, демонстрируя, что хочет быть услышанным. «Да, всё хорошо, спасибо», – ответила я. «Тогда почему мне позвонили и сказали, что отдел закрыт?» Так сложились обстоятельства, были срочные дела. Ты могла бы предупредить меня? Прости, действительно не могла. Я скоро буду на месте. Я коснулась предплечья Андрея, привлекая к себе внимание, и прошептала. «Мне надо в торговый центр, пожалуйста», — протянула заискивающий. Троицкий кивнул, но лицо стало кислым-кислым. «Я не ожидал такой безответственности, Таисия», — бубнил Анисий. «От кого угодно!» «Только не от тебя. И ты не могла бы заехать ко мне вечером? Я хочу поговорить с тобой». Кажется, бывший расслышал последнюю фразу. Он бросил на меня заинтересованный взгляд, вскинув брови. «О чем?» – спросила я. «Это не телефонный разговор», – заверил меня Анисий. «Хорошо». Я попрощалась и сбросила вызов. «Думаешь, Анисий хочет бросить тебя?» – спросил Козлюшенька, не скрывая радости в голосе. «Я бы бросила. Что я за девушка, что ни разу не навестила своего парня, который болеет?» «Ты сейчас серьёзно, Тай?» «Серьёзно. А у тебя было время? Он же свалил все свои проблемы на тебя!» Труицкий был до противного прав. Я приезжала в торговый центр к девяти, покидала его с закрытием и вряд ли бы нашла в себе силы ехать куда-то, кроме дома. «Андрей, — произнесла я неожиданно для себя, — у тебя сейчас есть немного свободного времени?» «Для Педрисия нет. А для меня?» — уточнила я и попросила отвести меня к Анисию. «Не могу я так больше. Столько лжи вокруг, что я уже начинаю в ней теряться. Я тоже захотела серьезно поговорить с Анисием и желательно прямо сейчас. Последние дни состояли из одних недомолвок. Я так больше не могу. Ты решила бросить его первой?» Я проигнорировала насмешку Троицкого, прокручивая в голове слова, что хотела бы сказать Анисию и подходила к нужной двери уже во всеоружии. Я не стала предупреждать о своем приходе, чтобы избежать лишних расспросов по телефону. «Таисия?» — удивился Аниси, открыв мне дверь. «Что ты тут делаешь? А кто сейчас в отделе?» «Никого», — ответила я честно. «Я могу войти?» «Входи». Парень посторонился, аккуратно вступая на больную ногу. В квартире пахло благовониями и кофе. Я решила не откладывать разговор на вечер решить проблемы сразу», — сказала храбро. «Наверное, это и к лучшему», — более доброжелательно ответила Нисси, хромая в сторону кухни. «Сегодня приедет мастер, оценит стоимость ремонта Махабати. Кстати, эвакуатор оставил отметины на кузове. Ты спускался осматривать машину? Когда Троицкий высадил меня у подъезда, я заметила на стоянке у дома цветастый автомобиль. Константин действительно быстро организовал его перевозку. «Конечно, не волнуйся». Аниси подставил вторую кружку под сопло кофемашины. «Те дни, что ты работала за меня, я тебе зачту и вычту их из общей суммы». «Какой суммы?» «Из суммы ремонта». «Но...» От такого поворота разговора я растерялась. «А как же страховка?» «Она не покроет все затраты, я узнавал. А твой бывший вряд ли захочет мирно решить вопрос». «Я онемела, правда». Хлопала беззвучно артом не понимая, что мне можно на это ответить. Единственное, что крутилось на языке, — это любимое и ёмкое слово Троицкого. «И я нашёл тебе помощницу в отдел», — рассказывал Аниссий, ставя передо мной кофе, чуть его проливая. «Вы сможете с ней работать два через два. Да, денег у тебя будет меньше, и я буду забирать половину, чтобы тебе оставалось на жизнь». Я продолжала слушать и не узнавала Аниссия словно видела его впервые. «Анисий», — произнесла я твердо, прерывая его, — «нам нужно расстаться».